Глава 59. Я убеждала ее, что никто не собирается отдавать Нино право выбирать имя ребенку. В те дни меня от одной мысли о нем душила злоба. Под предлогом вечной занятости он исчез из нашей жизни. Но именно в тот день, когда я дала матери это обещание, Нино вдруг заявился к нам вечером. Он улыбался и делал вид, что не замечает моей угрюмости. А ужинал с нами. Сам вызвался уложить Деда и Эльзу, шутил с ними и рассказывал им истории, пока они не уснули. У меня от его веселости настроение испортилось еще больше. Вот так взглянул на ужин, чтобы снова исчезнуть, бог знает насколько. Чего он боится? Что у меня начнутся схватки, когда он здесь, в моей постели. Боится, что придется вести меня в роддом? Или позвонить Элеоноре и сказать Прости, но я должен остаться с Еленой, она рожает моего ребенка. Девочки уснули. Нина вернулся в гостиную. Он был очень ласков, вставал передо мной на колени, целовал в живот. Почему-то мне вспомнился Мирко. Сколько ему уже? Лет двенадцать. Ты что-нибудь знаешь о своем сыне? Спросила я нину без всяких предисловий.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 Я позвонила Пьетро, зная, что он работает по ночам. У меня начинаются схватки. Приезжай завтра за Деда и Эльзой. Не успела я положить трубку, как по ногам потекла теплая жидкость. Я схватила заблаговременно собранную сумку со всем необходимым, кинулась к соседской двери и не отпускала палец с кнопки звонка, пока мне не открыли. С Антонеллой у нас давно все было оговорено, поэтому даже заспанная она не растерялась.